Пора погреться Крендель почти не волновался Странное спокойствие было в его тоне и голосе Неслыханное спокойствие, которое я бы назвал кармановским Я же обливался холодным и горячим совершенно московским потом Это просто глупо, говорил Крендель Быть в бане и не сходить в парилку Не бойся, мы же голые. Голыми он нас ни за что не узнает. Но мне казалось, что даже и голыми узнать нас нетрудно. Я шел к парилке боком и немного спиной, чтобы быть на себя похожим В мыльном зале стоял пенный шум, который составлялся из шороха мочал, хлюпанья капель, звон обрызг. На каменных лавках сидели и лежали светло-серые люди, которые мылили себе головы и терлись губками, а в дальнейшем в конце зала, у окованной железом двери, топталась голая толпа с вениками и в шляпах. Дверь эта вела в парилку. Верзила в варежках и зеленой фетровой шляпе загораживал дверь. «Погоди, не лезь», — говорил он, отталкивая нетерпеливых, — «пар еще не готов». «Куда вы прете, слоны?» «Батя пар делает!» «Открывай дверь, напирай на него! Мы замерзли! Пора погреться!» «Пора погреться!» «Пора погреться!» Кричали и другие, среди которых я заметил Моню. Дверь парилки заскрипела, и в ней показался тощий старичок. Это и был батя, который делал пар. «Валяйте!» Сказал он. И все повалили в парилку. Здесь было полутемно. Охваченная стальной проволокой электрическая лампочка задыхалась в пару. Уже у входа плотный и густой жар схватил плечи, и я задрожал, почувствовав какой-то горячий озноб. Мне стало как бы холодно от дикого жара. Гуськом, один за другим, парильщики подошли к лестнице, ведущей наверх под потолок, на ту широкую деревянную площадку, которую называют по-банному полок Там и было настоящее пекло, черное и сизое. Падая на четвереньки, парильщики заползали по лестнице наверх. Батя нагнал такого жару, что ни встать, ни сесть здесь было невозможно. Жар опускался с потолка и между ним, и черными, будто просмоленными досками... Оставалась лишь узкая щель, в которую втиснулись и батя, и Моня, и все парильщики, и мы с кренделем. Молча, в повалку, все улеглись на черных досках. Жар пришибал, и я дышал во весь рот и глядел, как с кончиков моих пальцев стекает пот. Пахло горячим хлебом. Пролежавши так с минуту или две, кое-кто стал шевелиться, Один, нетерпеливый, махнул веником, но тут же на него закричали «Погоди махаться, дай подышать!» И снова все дышали, кто нежно, кто протяжно, кто с тихим хрипом, как кролик. Нетерпеливый не мог больше терпеть и опять забахал веником, от взмахов шли обжигающие волны. «Ты что, вентилятор, что ли?» — закричали на него. Но остановить нетерпеливого не удалось. А тут и батя подскочил и, разрывая головой огненный воздух, крикнул «Поехали!». Через две секунды уже вся парилка хлесталась вениками с яростью и наслаждением. Веники жар птицами слетали с потолка, вспархивали снизу, били с боков, ласково охаживали, шлепали, шмякали, шептали. Престарелый батя орудовал сразу двумя вениками, дубовым и березовым. — А у меня эвкалиптовый! — кричал кто-то. — Киньте еще четверть стаканчика! — просил батя. «Поддай — Поддай! Кожа его приобрела цвет печеного картофеля, и рядом с ним, как елочная игрушка, сиял малиновый верзила в зеленой фетровой шляпе. Себя я не разглядывал. А крендель из молочного стал мандариновым. Потом многие его поплыли к закату, а голова сделалась похожей на факел. От криков и веничной кутерьмы у меня забилось сердце. От близости Мони стучало в ушах. Я схватил кренделя за руку и потянул по лестнице вниз. «Давай еще погреемся!» Ват насипел крендель, кивая факельной головой но я все-таки вытянул его из парилки под душ. Быстро обмывшись, мы вернулись в раздевальный зал и притаились на тронах. Я волновался и только надеялся, что Моня не сразу заметит пропажу. Но он заметил. Сразу. Распаренный, как морковь, он вышел из парилки, глянул на трон, и ноги его подкосились. Он упал на колени и заглянул под трон. — Пространщик! — шепнул он. — Пропажа! — Чего такое? — подбежал Мочалыч и, не размышляя, тоже встал на колени, заглядывая под трон. — Товарищи! Пропажа! — шептал Моня, шевелил дрожащими губами и стремительно натягивал кожаные трусы и жилет. Взгляд его прыгал по раздевальному залу в поисках брюк и вдруг наткнулся на древних римлян которые выходили из парилки. Подозрительная молния вылетела из его глаз. — Где брюки, лысый? — крикнул Моня, подбегая к Тибулу. поэта торопел Какие брюки? — Пропажа, товарищ, — пояснил Мочалыч. Тибул подлетел к своему трону, схватил собственные шоколадно-вишневые брюки, махнул ими, как вымпелами. «Эти — Эти? — крикнул он на весь зал. — На! Бери! На! Нужны мне твои брюки! У меня восемь пар в гардеробе! — А у меня знаешь сколько? — воскликнул Тиберий, не желая отставать от поэта. — Знаешь, сколько у меня пар? — Постойте! — влез Мочалыч. — А ботинки целые? — Ботинки! — туповато повторил Кожаный. — Не знаю, где ботинки. Между тем ботинки он давно уже успел надеть. Он вообще оделся с ног до головы, и только одной важнейшей детали не хватало, чтобы завершить его человеческий облик. — А знаешь, сколько у меня ботинок, — продолжал наседать Тибу, но кожаный отмахнулся и вдруг подошел ко мне, развернул пальцами простыню. — Может, ты видал, кто взял мои брюки? Сердце мое стукнуло в последний раз. Я высунулся из простыни. Выставил голову, как под топор палача. «Я не знаю, кто взял ваши брюки, — хотел сказать я. И не мог. В этой истории мне была отведена только одна фраза, одна единственная. А большего, как ни крути, я сказать не мог. «Еще бы! — сказал я. И топор взлетел над моей головой. «Подкидыш! — сказал кожаный. «Подкидыш, собака такая!» Со свистом топор рассек Воздух и отрубил мою голову. Голова покатилась по полу В мыльный зал, но Моня Ловко поймал ее за уши. — А ну, отпусти его! — крикнул Крендель, вскакивая с места. «Кто — Кто? — крикнул Кожаный. — Ты! Подкидыши! — и он протянул Руку, чтобы схватить Кренделя. Но тут послышался сухой И официальный голос. — Гражданин! «Ваши документы!» Прямо по плечу Моню барабанил пальцами перегретый с дубовым веником на голове.